И Ричард Дэниел оставил груз и отправился вниз, в деревню. Он шел через луг, который лежал между космопортом и деревней, шагал вдоль колеи, оставленной колесами телег, и идти так было необычайно приятно. Тут только он сообразил, что с тех пор, как он покинул планету роботов, он в первый раз шел по настоящей Земле. У него возникло мимолетное сожаление, что он так и не узнал, как называлась та планета, каково ее назначение. И с легким уколом совести он подумал о том, нашли ли уже Хьюберта. — А где сейчас земля? — спросил он себя. — В какой стране и как далеко отсюда? Впрочем, ему было все равно, ибо с землей было покончено. Он бежал с земли и не прогадал. Он не попался ни в одну ловушку земли, ни в один селок, расставленный человеком. Все, что у него было, принадлежало только ему. И он мог распоряжаться этим, как ему заблагорассудится. Ведь чтобы там не думал капитан, он был ничей робот. Идя по лугу, он увидел, что эта планета многим напоминала Землю. В ней чувствовалась та же мягкость, та же простота. Ее просторы дышали привольем и свободой. Войдя в деревню, он услышал приглушенное журчание воды в реке, далекие голоса играющих детей, а в одном из домиков беспомощно плакал больной ребенок. Он поравнялся с домом, возле которого спала собака, и она проснулась и, зарычав, направилась к воротам. Когда он прошел мимо, собака, не переставая рычать, поплелась за ним, благоразумно держась на безопасном расстоянии. В деревне царил безмятежный покой золотисто-лиловой осени, и когда умолкали крики детей и плача ребенка, наступала полная тишина. Из окон и дверей домиков На него смотрели женщины, и за ним по пятам все еще бежала собака, но теперь уже она не рычала, а трусила молча, подняв от удивления уши. Ричард Дэниел остановился посреди улицы и оглянулся. И собака села, не спуская с него глаз, и ему почудилось, будто остановилось само время, и на какую-то долю секунды маленькая деревушка отделилась от всей остальной вселенной, превратившись в замкнутый, обособленный мир который открыл ему его настоящее призвание. Стоя посреди улицы, он вдруг увидел деревню и людей в ней, почти с той же ясностью, как если бы мысленно представил их схему. Хотя, даже если эта схема и существовала, то только в его подсознании. И ему показалось, что деревня – это уголок земли, перенесенный сюда уголок древней земли. Со всеми ее первобытными проблемами и надеждами Сильная духом община людей, которая уверенно и смело отстаивала свои права на существование. С другого конца улицы до него донесся скрип повозок, которые медленно тащились по направлению к кораблю. Он не тронулся с места, поджидая их. И пока он стоял так, собака подобралась к нему поближе и снова села, глядя на него без особого дружелюбия. Подъехав к нему, повозки остановились. — Здесь в основном лекарственное сырье, — произнес человек, сидевший на первой горе тюков. — Из всего, что у нас есть, только это и стоит вывозить. — У вас, видно, его очень много, — заметил Ричард Дэниел. Человек покачал головой. — Не больно там много. Последний корабль был у нас почти три года назад. Нам придется ждать еще три, а то и дольше, пока прилетит следующий. Он сплюнул на землю. — Иной раз кажется, что не сыщешь больше и глухомани, — добавил он. Бывают дни, когда мы спрашиваем себя, помнит ли о нас хоть одна душа на свете? Со стороны корабля донеслись далекие раскаты капитанских проклятий. «Вам лучше поскорее подняться туда и сдать груз», — сказал человеку Ричард Дэниел. «Капитан так зол, что может улететь, не дождавшись вас». Человек слабо усмехнулся. «Его дело!» — бросил он. Он взмахнул в и добродушно прикрикнул на лошадей. «Влезай ко мне», — сказал он Ричарду Дэниелу. «Или тебе хочется пройтись пешком?» «Я не поеду с вами», — ответил Ричард Дэниел. «Я остаюсь здесь. Можете передать это капитану». «Потому что здесь был больной ребенок. Здесь было радио, нуждавшееся в починке. Культура, которую нужно было продумать и направить. Здесь его ждал непочатый край работы». Из всех мест, которые он посетил на своем пути, это было единственным, где он был по-настоящему нужен. Человек снова усмехнулся. Капитану вряд ли это понравится. Тогда посоветуйте ему, — сказал Ричард Дэниел, — чтобы он спустился сюда и поговорил со мной лично. Я сам себе хозяин. Я капитану ничего не должен. Я с лихвой уплатил ему свой долг. Колеса повозки пришли в движение, и человек еще раз взмахнул вожжами. «Будь как дома», — произнес он, — «мы рады, что ты остаешься». «Благодарю вас, сэр», — отозвался Ричард Дэниел. «Мне приятно, что я не буду вам в тягость. Постранившись он смотрел накатившиеся мимо повозки, колеса которых поднимали легкие облачка, сухой, как порох земли, и она едкой пылью плыла в воздухе. «Будь как дома», — сказал человек перед тем, как отъехать. И в словах его была искренность и теплота. «Много воды утекло с тех пор, как у него был дом», — подумал Ричард Дэниел. «Покой и возможность познавать, вот в чем он нуждался. И в возможности приносить пользу, так как теперь он знал, что в этом его назначение. Должно быть, это и было истинной причиной того, что он остался. Он был нужен этим людям. И ему, как это ни странно, — Была необходима, это самая их потребность в нем. Пройдут поколения, и здесь, на этой сходной с Землей планете, возникнет новая Земля. И быть может, когда-нибудь ему удастся передать людям этой планеты все свое внутреннее могущество и свою способность к проникновению в суть вещей. И он замер, пораженный этой мыслью, ибо никогда не поверил бы, что в нем таилась такая жажда самопожертвования. Он уже не мессия, не освободитель роботов, а скромный учитель человеческого рода. Наверное, все шло к тому с самого начала, и все происшедшее было лишь закономерным развитием судьбы человечества. Если род человеческий не мог своими собственными силами выявить и подчинить себе инстинкт разума, скрытые в человеке паранормальные способности, то он добьется этого косвенным путем с помощью одного из своих творений. Надо думать, в этом и заключалось неосознанное самим человеком главное назначение роботов. Он повернулся спиной к кораблю и яростному реву капитана и неторопливо пошел по деревенской улице. С чувством полного внутреннего удовлетворения вступал он в этот новый, обретенный им мир. Мир, который он собрался построить. Но не во имя самоутверждения. Не для возвеличения роботов, а для того, чтобы сделать человечество лучше и счастливее. Какой-нибудь час назад он поздравил себя с тем, что не попался ни в одну ловушку Земли, ни в один селок человека, не ведая, что самая великая ловушка последняя и роковая ловушка ждала его на этой планете. «Нет, это неверно», — сказал он себе. «На этой планете не было никакой ловушки, как ее не было и на других. Ловушка скрывалась в нем самом. Безмятежно шагал он по изрытой колесами дороги в ласковом золотистом предвечерье осеннего дня, за ним следом бежала собака. Где-то неподалеку плакал в своей колыбели больной ребенок.